Глава 16 Картина вокруг была жуткой. В воздухе стоял запах гнили, горелого мяса и отчаяния. Родственники императора Тигуаниня, или как там его звали, в общем, они были покрыты кровью и сажей. Отчаянно сражаясь с ордами нежити, родня императора сдавала квартал за кварталом, не в силах противостоять Хазарову. Они рубили и расстреливали гулей, отрывали им головы, испепеляли заклинаниями, замораживали и рассекали. Но мертвяки без остановки перли вперед. Их было так много, что живые быстро оказывались погребенными под завалами тел. Крики, стоны и взрывы разносились эхом по улицам города. «Твою мать!» «Кто ж знал, что этот психопат устроит такую бойню?» — спросил я в пустоту. «Нет, я знал, что Хазаров силен, однако не предполагал, что он способен устроить такое. Стоит сказать спасибо пиковой даме. Благодаря ее стараниям в округе появилось множество трупов, которые Хазаров с удовольствием пустил в дело». Я свернул за угол и увидел три десятка бравых родственников императора. Они не бежали с поля боя. Доблесно рубились в рукопашную, стратив остатки манны. Весьма похвальное, но жалкое зрелище. Перейдя на бег, я заорал, срывая глотку. Китайчата! За граница вам поможет! В следующую секунду их ноги опутали тугие канаты теней и поволокли как можно дальше от гулей. Китайцы кричали, матерились. Оно и понятно. Некоторым из них не повезло, и их волокли мордой по асфальту. Я же на бегу активировал модификатор «Темпоральная мутация», после чего по моей кисти соскользнула черная жижа, формируя клинок, подаренный Иваном Васильевичем. Потянувшись к мане, я сформировал ветряной клинок, вот только слегка не подрасчитал с мощностью. Завывая, словно в вьюга, полупрозрачный серп сорвался с меча и полетел вперед. Ощеренные пасти гулей, обезумевших от резни, беззвучно открылись, не в силах перекричать мое заклинание, а потом... Потом появился разрез. Такой крохотный. Я рассек здания, стоящие слева и справа, отчего они начали рушиться. Но пострадали не только они а еще и стоящие за ними строения. Десятки строений. А вот гулей, попавших под действие заклинания, не разрезало. Серп ветра был настолько мощным, что просто разорвал их тела в клочья. «Упс!» — выдохнул я, глядя, как улицу заволакивает облако пыли от очередного рухнувшего здания. Активировав всевидящее око, я смог рассмотреть через полевое облако ореол черной некротической энергии, окружающей останки Хазарова. «Угу, именно останки». Некроманта разорвала на пять кусков, и прямо сейчас они стремительно тянулись друг к другу. Не теряя времени, я подбежал к Хазарову. Ноги хлюпали по лужам крови, разлившимся повсюду. Под подошвой противно хрустели ломающиеся кости. А еще куски тел нежити все еще шевелились. Когда я остановился около моего ручного некроманта, увидел его лицо с вытянутой крысиной мордой. Глаза налиты кровью, безумная улыбка до ушей, а руки пляшут словно палочки дирижера, управляя потоками некротики. «Погулял и хватит, пора домой», — тихо произнес я, забрасывая его в пространственный карман. Тот же миг, разорванная на части нежить, прекратила дергаться в конвульсиях и замерла, не получая подпитку некротикой. Издалека на меня смотрели родственники тигуаниня. На их лицах застыл шок и непонимание, что сейчас произошло. Я же не стал ждать их благодарности. Вместо этого я телепортировался в Кунгур. Спустился на парковку супермаркета, где мы устроили темницу. Здесь пахло сыростью, а тусклое освещение навевало мрачные мысли. Хотя, возможно, их навевали картины резни, устроенные в Пекине. Все это до сих пор стояло перед моими глазами. Войдя в одну из камер, я выбросил из пространственного кармана Хазарова. Его глаза все еще горели фиолетовым пламенем, а обожженное лицо расплылось в безумной улыбке, больше похожей на оскал зверя. Минуту мы смотрели друг на друга, не двигаясь. Я решал судьбу Хазарова, а он же покорно ждал нового приказа. Время тянулось, а пламя в глазах некроманта медленно угасало, так как вокруг не было некротики. «Значит так, будешь сидеть тут и чтобы носа отсюда не высовывал», произнес я, глядя в его потускневшие глаза. Хазаров молча кивнул и, словно покорная марионетка, медленно встал на одно колено, склонив передо мной голову. Весьма странный жест, ведь я ничего подобного не приказывал. Ну да и черт с ним. Я захлопнул дверь, запер ее на тяжелый засов и вернулся в Челябинск. Нужно завершить праздник, который я же и организовал. Остановившись на пороге ресторана, я почувствовал легкую усталость. Денек выдался непростым, а значит, можно и отдохнуть. Окно зала взорвалось мелким крошевом, так как через него вылетел избитый до полусмерти человек. Послышались крики и звон бьющейся посуды. Сердце тревожно екнуло, заставив меня ускорить шаг. Ворвавшись в ресторан, я увидел крайне неприятную картину. Зал был в хаосе, столы перевернуты. На полу валялись сломанные стулья и осколки посуды, а в воздухе стоял тяжелый запах спиртного и крови. В центре зала мои друзья — Макар и Серый. Они стояли, прижавшись друг к другу спинами, а против ребят выступила банда из десяти гвардейцев Юсупова. Бойцы были озлобленными и пьяными вдрызг. — Что происходит? — попытался вмешаться я, быстро приближаясь. Один из гвардейцев, крупной заросшей щетиной, резко повернулся ко мне и насмешливо произнес подпитым голосом. «Смотрите, мужики, защитничек пожаловал. Хочешь заступиться за этих сучат?» Я сделал шаг вперед, выставив перед собой руку. Все же не хотелось устраивать драку. Иногда можно все решить миром. «Господа, успокойтесь, не надо разносить кабак но не успел я договорить, как в лицо мне полетел массивный кулак. Цели он не достиг, лишь просвистел мимо. «Ну хорошо, если у тебя чешутся кулаки, то можешь почесать их об меня». Хищно оскалившись, я сделал шаг вперед и почувствовал острую боль. «Адаптивная броня может не только покрыть поверхность кожи, но и спрятаться под ней». Как вы понимаете, для этого фокуса стальная жижа заставляет кожу отслоиться, фактически отрывая ее от мяса. Удовольствие то еще. Но, как говорит леший, хороший пон дороже... Додумать да я не успел. Гвардеец ударил снова. Я же не стал уворачиваться, лишь двинул вперед, выставив лоб навстречу его кулаку. Эх в момент, когда удар достиг цели, в моей голове родились стихи. Это я прочистил горло, если что. Итак, стихи. «О, это дивное мгновение! Передо мной явилась кость, Как мимолетное видение, Как гений, выплеснувший злость!» Возможно, я слишком стремительно шагнул навстречу, а может, удар был чертовски силен, Но у гвардейца сломались кости. Куча костей. Как минимум попарив в каждом пальце, а лучевые пробили кожу предплечья. А, -а, -а, -а сука! <сосимый отец> заголосил гвардеец, а его товарищи тут же потеряли интерес к Серому и Макару, переключившись на меня. Я почувствовал, как кровь струится по лбу. Вот же зараза, кожу рассек!» Ну да ладно. Ему сейчас куда больнее». В моих глазах вспыхнула ледяная ярость, заставившая броситься в бой. «А чего ждать? Все равно драка неизбежна. Эти идиоты слишком пьяны, чтобы понять, что у них нет и призрачного шанса на победу». Громко расхохотавшись, я врезался в толпу солдат, вооружившись сельской мельницей. Это когда лупишь кулаками наугад. Со всех сторон на меня посыпались удары. Вот только одним везло попасть в висок из затылок. Они просто ломали себе кости. Другие же попадали в мой лоб. Они тоже ломали кости, но еще и получали химические ожоги от контакта с кислотной кровью. Макар и Серый тоже не стояли без дела. Лупили всех без разбора. Кажется, даже бармену прилетело. В общем, завязалась жесткая драка. Кулаки и ноги били без промаха. Стулья ломались о головы, тяжелые удары роняли бойцов на пол одного за другим. Кровь брызгала на полу стены, разбитая посуда разлеталась во все стороны, осколки стекла хрустели под ногами. За окнами ресторана собрались зеваки, но никто не решался вмешаться. А вот гвардейцам прибыло подкрепление. Два десятка крепких ребят. «Идите сюда, я вас всех положу!» — заорал Серый, сжимая в руках ножку от стула. По его лицу струилась кровь, и выглядел он весьма брутально. Особенно мне понравилась окровавленная лысина, блестящая в свете ламп. Макар же вооружился шваброй и атаковал гвардейцев из-за спины Серого. Оно и понятно. Хитрый жук не создан для лобовой атаки. Заорав что-то невнятное, новая порция гвардейцев хлынула в ресторан. Через пару минут в центре зала воцарилась тишина. Я, Серый и Макар стояли на горе бессознательных тел, тяжело дыша и поправляя разорванную одежду. У Серого под глазом красовался свежий синяк. У Макара была разбита губа, а я вытирал руки от крови гвардейцев. «Сегодня никто не погиб, но в травматологию обратятся многие». Трактирщик, худой и пожилой мужчина, стоял рядом и молча смотрел на разрушенный зал. В глазах его застыли ужас и растерянность. Улыбаясь, я направился в его сторону, отряхивая на ходу свой китель. Остановившись перед трактирщиком, я протянул ему визитную карточку. «Извините за беспорядок. Я оплачу ремонт и выплачу неустойку за те дни, когда ваш ресторан будет закрыт». Трактирщик взял карточку и, прочитав ее, вдруг изумленно уставился на меня. «Так это вы... вы новый владелец наших земель?» «Михаил Черчесов собственной персоной», — кивнул я. Трактирщик, оценивающе, посмотрел на разгромленный зал и слегка покачал головой. «Интересно выходит...» «Кирилл Вячеславович разослал весточку по всему городу, что у нас появился адекватный и достойный хозяин. Но после такого побоища, что вы тут устроили, я начинаю сомневаться в его словах». Услышав это, я не удержался и расхохотался в голос, глядя трактирщику прямо в глаза. «А знаете, после ваших слов я тоже начинаю сомневаться, стоит ли мне восстанавливать ваш ресторан». Трактирщик замер на секунду, поняв, что может потерять все нажитое непосильным трудом, и нервно рассмеялся. — Простите, князь, это была всего лишь шутка. Весьма неудачная шутка. На самом деле я безоговорочно верю Вячеславовичу. И если он сказал, что вы достойный человек, значит, так оно и есть. Я тоже шутил насчет того, что не стану оплачивать ремонт из-за его слов. Но зачем ему об этом знать? Крепко пожав трактирщику руку, я коротко кивнул. Рад это слышать. Будем считать это легким недоразумением. В конце концов, ресторан ведь не сгорел? <кười> <кười> Кашлянул Макар за моей спиной. Кстати, об этом. Кажется, проводку закоротила. Обернувшись, я увидел густой дым, валящий с потолка. «Да что же это такое?» — заголосил хозяин ресторана и побежал за огнетушителем. Мы с ребятами невольно расхохотались. Ну и дурдом. Оказалось, что пьяные гвардейцы принялись лапать официанток, и так уж вышло, что Серый сделал им замечание. Ну, как замечание. Просто вышвырнул в окно самого ретивого, а после началась заварушка. «Почему нас вечно преследуют подобные события?» Мы их сами притягиваем, или же злой рог заставляет оказаться не в том месте и не в то время. Впрочем, неважно. Нужно возвращаться в отель, отдохнуть немного, а после... Серого я отправил обратно в Кунгур, а мы с Макаром вернулись в наш уютный номер отеля. На этот раз я доблестно ворвался в ванну и запер за собой дверь. «Уж сейчас-то я точно отмою всю грязь, кровищу и пыль, въевшуюся в кожу». Принял горячий душ, а после завалился спать. Прекрасная ночь. Тихая, спокойная. Никто ничего не поджигает, меня не пытаются убить. Идеально. Я разлепил глаза ближе к обеду. Макар все еще спал, а я, потянувшись, выглянул в окошко. День выдался пасмурным и прохладным. Вот же зараза! Не мог вчера дождь пойти, а не сегодня. Так бы заводы мои потушил. А сейчас что толку от этого дождя? Зевая, вышел из номера и едва не столкнулся лбами с Кириллом Вячеславовичем, ждущим меня в коридоре. Одноглазый переминался с ноги на ногу и слегка нервничал. — А, Михаил Данилович, доброе утро! Улыбнулся Вячеславович, потеряв затылок. Это, знаете ли, вчера мы вроде договорились о работе, а вот куда идти, кого искать, я не до конца понял, решил уточнить. Тогда идем, познакомлю тебя с нашим финансистом, она объяснит, что куда. Улыбнулся я и закричал в приоткрытую дверь: Макар, подъем, мы съезжаем. Спустя полчаса. Мы сидели в офисе Маргариты Львовны. Бабушка внимательно рассматривала Вячеславыча, а затем перевела взгляд на меня и нахмурилась. «Внучок, я, конечно, извиняюсь, но ты совсем уже обалдел. Ты только что выкупил владение Юсупова. Спусти все наши деньги. Тратишь миллионы на зачистку аномальной зоны. А теперь еще хочешь деньги выделять на какие-то социальные проекты?» «Ты вообще думал, где эти деньги раздобыть?» Я поднял руку, показывая указательный палец, и спокойно достал телефон, набрав знакомый номер. «Алло, Измаил Вениаминович, это Михаил. Вы уже нашли покупателей на защитные артефакты?» «Мм, прекрасно. Не могли бы вы озвучить моей бабушке сумму, которую мы получим с продажи первой партии?» «Спасибо, вот она рядом, передаю трубку». Маргарита Львовна приняла телефон, прислушалась и сначала слегка нахмурилась. Затем ее глаза постепенно стали расширяться от изумления. К концу разговора она сидела с разинутым ртом и выражением абсолютного шока. «Спасибо», — пробормотала она, возвращая телефон. «Миша, откуда такие деньжищи?» Я рассмеялся и развел руками. Мы с Измаилом Вениаминовичем организовали небольшое производство артефактов, генерирующих защитные барьеры. Оказалось, что они отлично продаются. Более того, для их работы необходимы разломные кристаллы, добываемые только в аномальной зоне. И вот тут самое интересное. Доступ к аномальной зоне есть лишь у меня и Титова. Получается, что теперь мы продаем не только артефакты, но и право на закрытие разломов. «Власть имущие уже выстроились в очередь за нашими артефактами, но без кристаллов они не работают. Значит, им придется покупать кристаллы по астрономическим ценам, а у нас на складе накопилось аж шестьдесят штук». На этих словах я расплылся в довольной улыбке, а бабушка с гордостью посмотрела на меня. «Этот проходимец на тебя замечательно влияет», — сказала Маргарита Львовна. «Продолжай, внучок, я слушаю». Так вот, у аристократов есть и второй вариант. Они могут отправить группу разломщиков в аномальную зону, а мы с этих разломщиков возьмем плату за проход, питание, проживание, ну и так далее. Одним словом, мы сопроводим дорогих клиентов от порога до ворот, забрав у них звонкие монеты. Бабушка слушала, затаив дыхание. Она медленно покачала головой и тихо произнесла. «Знаешь, Миша, всю жизнь мы боролись против аномальной зоны в одиночку, а ты не просто смог отбросить аномальную зону назад, но и собираешься выстроить на ней целую бизнес-империю. Если бы твой дед был жив, он бы гордился тобой. Да и отец тоже!» С горечью добавила Маргарита Львовна, проведя пальцем под правым глазом. «Рановато ты меня хвалишь. Пока еще ничего из записанного в реальности нет. И именно ты этим и займешься, бабуль. Нам нужны отели, рестораны, кафе, магазины, в которых будет все, что может понадобиться нашим дорогим гостям. Все деньги они должны оставлять у нас и возвращаться с радостными рожами за новыми покупками. И, ах, да, чуть не забыл. На складе лежат три сотни телепортационных костяшек. Их тоже можно очень выгодно продать разломщикам. А там, глядишь, я сам начну предлагать услуги по созданию стационарных порталов. Миша, остановись, ради бога! перебила меня бабушка, массируя виски. Давай сначала доведем до ума то, что ты уже перечислил, а потом возьмемся за новое. Маргарита Львовна подошла ближе и погладила меня по щеке. Ты хоть иногда спишь? Да, бабуль, иногда. Улыбнулся я. «Кирилл Вячеславович, может и приступать к своим обязанностям. Все финансовые согласования исключительно с моей бабушкой». «Вас понял, Михаил Данилович», кивнул Вячеславович, а бабушка поморщилась, услышав мое отчество. «Ну что, Вяч, присаживайся, изложишь мне суть своих хотелок», вздохнув, сказала Маргарита Львовна, указывая на стул. «Вячеславович, вообще-то!» — поправил ее одноглазый. «А умничай мне тут, пират недоделанный!» — хмыкнула бабуля и подмигнула мне. О, «Строгая вы женщина, Маргарита Львовна. Я это уважаю!» — похвалил ее Вячеславович, желая наладить масты, но тут же огрек. «Меньше трепа! Внучок мне дел накидал, по-самой не балуйся!» если не начнешь говорить по сути то пойдешь в эротическое путешествие а я переключусь на другие задачи кашлянул вячеславович и поправил указательным пальцем ворот рубахи к делу так делу ну что ж записывайте в богоявленском районе работа закипела я решил не мешать в конце концов есть у меня дела и поважнее использовав телепортационную костяшку, я переместился в Кунгур и сразу же пошел в кузницу. Меня встретил привычный звон молотов, страдальческие вздохи и мат. Очень много мата. А еще тут была невыносимая жарища. Воздух пах раскаленным металлом, а стены покрывала копоть. Посреди помещения, обливаясь потом и тяжело дыша, работали трое стариков: Семенович, Петрович. И Евсей. «Да работаем мы, твою мать!» — крикнул Евсей, не поднимая головы, и гневно потряс молотом. «Не мешай!» «Да тише вы чего горланите!» — засмеялся я, выставив перед собой ладони. «Я же еще ничего не сказал!» Петрович устало посмотрел на меня, тяжело вздохнул и смахнул под солба тыльной стороной ладони. «Так ты ж сам говорил, что от нас зависит, сколько людей выживет за эту неделю. Вот мы и вкалываем без сна и перекуров. Ты посмотри на Семёныча. Он за эти дни килограммов сорок скинул». Ну, это Петрович приврал. Семёныч был в порядке, только синяки под глазами появились. Остальные кузнецы тоже упахались чуть ли не до нервного срыва. У всех троих под глазами темнели глубокие мешки, щеки впали. Кожа была бледной от усталости. Их руки кровоточили от лопнувших мозолей, а пальцы едва сгибались. Ну хорошо, не так уж они и в порядке, как мне сперва показалось. То, что вы устали, я вижу. А вот результатов ваших трудов нет. Сколько успели изготовить артефактов? Семенович указал на артефакты, аккуратно сложенные у дальней стены. «Десять штук чай готовы!» Мы б еще пяток оселили, ежели ты на полчасика позже зашел. — На полдня позже, — поправил его Евсей. — Ну, или так, — согласился Семенович. — Михаил Константинович, скажу как есть. Мы скоро сдохнем в этой проклятой кузне, — сказал Евсей, с ненавистью глядя на заготовку артефакта. — А, это ты не переживай, у меня в штате есть некромант. «Если сдохнете, я вас воскрешу и снова поставлю за наковальню». Лица кузнецов стали еще мрачнее, заставив меня рассмеяться. «Ха-ха-ха! Ну чего вы скуксились? Все же отлично! Идите отдыхать. Завтра к вам пришлю человека. Кирилла Вячеславовича. С ним пообщайтесь, и он подберет для вас 50 крепких рукастых мастеров. Будете только процессы контролировать, да подзатыльники раздавать». Кузнецы тут же приободрились. «Вот те, по нашему э, рабы — это хорошо!» — радостно выпалил Семеноч и тут же замялся. Э -э, «Я хотел сказать, работнички!» Он нелепо улыбнулся. «Я же захотел ляпнуть ему под затыльник. Тоже мне рабовладелец нашелся!» «Но бить старика я, конечно же, не стал!» Семеночка, как обычно, чушь ляпнул и сам не понял, что сказал. «Задача перед нами непростая. Нужно кузню превратить в небольшой заводик по производству артефактов. Будем работать спокойно и без перегрузов. Никаких сверхурочных смен. А то вы, три жука, разорите меня на оплате переработок». Пошутил я, и кузнецы хихикнули. «Эх, такой план провалился!» — наигранно вздохнул Петрович. Евсей Семенович же, не теряя времени, бросили инструменты и устремились к выходу, словно боясь, что я передумаю и припрягу их делать очередную фиговину. Петрович последовал за ними, а потом резко остановился, обернулся и, почесав голову, спросил с сомнением: А кто такой этот, Вячеславыч? Семенович, уже ступивший на улицу, нетерпеливо схватил друга за рукав и гаркнул. «Да тебе я, но ну, не похрену, кто он такой! Главное, чтоб руки нам освободил!» Петрович согласно кивнул, после чего троица быстро скрылась за дверью. Оставшись в гордом одиночестве, я достал телефон и быстро набрал номер Барбоскина. «Алло, Тимофей Евстафьевич, это Михаил. Срочно пришлите людей в кузню. Нужно доставить уже готовые защитные артефакты в опорные пункты». «Будет исполнено, Михаил Константинович!» — послышался голос Барбоскина в трубке, после чего связь оборвалась. «Ну что ж, — тихо сказал я, — теперь атака с воздуха нам не страшна.